Глава 18 Гром Противотанковые рвы нового человечества Я со своими товарищами сидел у костра и обсуждал, как девчонка с луком, которая пришла в отряде с чудиками, вломила двухметровому мужику, который ее задирал, и не убила его голыми руками только из приличия. Вокруг нас сидели бойцы – в составе которых были как люди, так и животные, очень похожие на обычных, но гораздо крупнее, и почти совсем превратившиеся в людей-звери. Эти бойцы были обвешаны оружием и дрались, словно целый взвод самого специального спецназа. Нас радушно приняли, улыбались, рассказывали свои какие-то запредельные истории, отлили живчика и разделили с нами еду. Вместо наших автоматов подарили самые современные, с внушительным боекомплектом, и теперь наши разгрузки были полны патронов, гранат, и даже две трубы гранатометов выделили. Дятел так вообще получил отличную снайперскую винтовку, которая могла стрелять очередями, была сделана по системе Булл Пап и имела интегрированный глушитель, а еще и оптический прицел, который мог быть одновременно и ночным. Все это мы получили просто так, со словами. Что-то вы, пацаны, совсем безоружные. Это нехорошо. После того, как на моих глазах разорвали в клочья скребера, девчонки с луками убивали развитых тварей, пантеры ломали позвоночники огромным зараженным, а коты с собаками разъезжали на древних тридцать четверках, мое удивление уже не срабатывало. К нам подошел кот в ботинках в сопровождении огромной черной пантеры. Кошка внимательно следила по сторонам, приглядываясь за своим начальником. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался котяра и потел к костру, жмурясь и водя ушами по сторонам. «Скажите, пожалуйста, Гром вас, кажется, так зовут?» Я кивнул, а кот продолжил. «Я главный конструктор кот. Можете обращаться просто, товарищ кот». Там, откуда вы пришли, есть что-то, что вас держит? Или все-таки вы готовы на некоторую смену места жительства? Мы сейчас набираем наемников. Чтобы вы понимали, будет большая война. Наши друзья, являющиеся представителями очень высокоразвитой цивилизации, набирают армию. Хотите посмотреть чудеса космических технологий? Вам будет наверняка интересно взглянуть, А помимо этого, они очень-очень хорошо платят, и сейчас им нужны штыки. Наши друзья рассказывали, как вы доблестно воевали, и я хотел бы вам предложить стать наемниками у наших товарищей. Поверьте, это очень хорошее дело. Мы сейчас собираем всех, кого можем, и вопрос даже не в деньгах, а в том, что если наши друзья не выдержат... то, скорее всего, и здесь будет очень-очень плохо. Достанется всем, включая вас и нас». Катера прошел круг вокруг костра, стуча по бокам хвостом, и, посмотрев мне в глаза, спросил. «Вы когда-нибудь видели шагающие танки и межзвездные космические корабли? Правда, они сейчас не могут летать в связи с местными особенностями». Но, думаю, полазить по каютам и пострелять из бластеров вам дадут. Разумеется, после победы. За оплату не беспокойтесь. У наших друзей есть чем платить. Если все обойдется, то вы можете сюда вернуться очень богатыми людьми с лучшим снаряжением. Я и мои друзья слушали, а мое удивление перешло на другой уровень. Я уже думал, что ничему не удивлюсь. Но, наверное, это только начало. «Я согласен», — первым ответил Туз. «Да и мне охота посмотреть на космические корабли и все, что вы придумали», — поддержал дятел, а я просто кивнул. «Это не мы придумали. Нам до этих технологий еще очень далеко. Но сейчас всех, кого можем, из наших бойцов перебрасываем туда. У нас скоро караван Подумайте хорошенько, у вас есть время». Если что-то нужно передать, сообщить кому-нибудь, или если у вас есть друзья или родственники, которым потребуется финансовая поддержка, тоже мне обязательно сообщите. А пока отдыхайте, знакомьтесь. Вас будут инструктировать послезавтра. Я бы сам с удовольствием поучаствовал в космической битве, но у меня очень много обязательств, как у, у руководителя». я не могу бросить свой город в такой неспокойной обстановке пожела доброй ночи кот удалился в сопровождении огромной черной пантеры через два дня нас привезли во временный лагерь глубоко в пекле где собирали бойцов для отправки к новым людям или как их тут все называли нео ехали на серьезной броне в сопровождении тяжелой техники дорога была накатана и зараженных подчищали не стесняясь в средствах а вдоль нашего пути стояли небольшие укрепленные посты, в которых мы останавливались на отдых. Мы доехали, наша броня остановилась. Я вышел и встал. Парни, вылезающие за мной, ткнулись в мою спину. Прямо передо мной, за несколькими карьерными грузовиками, переоборудованными для путешествий по Стиксу, стоял шагающий танк. Он выглядел совсем иначе, чем я его представлял, но это был именно он. Я стоял и глазел, а выползающие сзади бойцы энергично меня подпихивали, не понимая моего ступора. Но стоило и им высунуть нос, то они тоже замирали. Пробка росла и полностью закупорила оставшихся внутри. «Двигай давай, не задерживай! Гром, туз, дятел, ко мне!» — скомандовал подошедший к нашему броневику мужчина, отвлекая от созерцания настоящего шагающего танка. — что стоим? Двигаем! Стрелочки для кого нарисованы? Рассматривать в движении к пункту сбора! Шага-марш! — взбодрил он остальных, прибывших вместе с нами. Мужик был одет в броню наподобие космического скафандра, только не такого неуклюжего, в каких наши космонавты выходят в открытый космос. а скорее продвинутого гидрокостюма, покрытого броневой защитой, как доспех древнего латника. В руке он держал массивный шлем, а лицо украшало косматые, топорщившиеся во все стороны борода. На шлеме была нарисована небольшая красная звездочка, а на груди звезда побольше, внутри которой размещались две буквы «Я» и твердый знак. Мы подошли и поздоровались, а мужик, кивнув в ответ, махнул рукой. «Идите туда, найдете палатки русской бригады, а я остальных соберу и к вам». Через полчаса мужик вернулся и построил нас, новичков. Все было как в армии, но в неформальной. Скорее было похоже на пиратскую команду опытных морских бандитов. здравие желаю! Я правша. Я ваш командир на ближайшие несколько дней, пока будем осуществлять переход через пекло». мы Выдвигаемся через пару дней, и у вас есть время на отдых. Получайте, переводчики, и вливайтесь в коллектив. Учитесь, вам помогут». Дальше нас под опеку взял один из помощников правши и провел целую экскурсию по лагерю, открывая нам глаза на упущенные подробности. Территория делилась на три зоны. Одну занимали мы, одну — артиллеристы, и в третьей было расквартировано племя индейцев. У меня нет другого названия. Те, кого мы называли индейцами, были чуть за два метра ростом, имели атлетические сухие фигуры, азиатский разрез, глаз и горбатый нос. Наверное, их привезли с какой-то далекой части стикса. Я никогда раньше не видел таких черт лица и такого желтовато-розового цвета кожи. Самое главное их отличие от обычных людей было в том... что они все время ходили с гордым видом и с высоко задранными подбородками. Представления не имею, откуда этих здравяков притащили. Но какие бабы у них оказались классные. Это тоже было правдой. У них воевали как мужчины, так и женщины. Я несколько раз ловил на себе взгляд одной очень симпатичной индианки под два метра ростом, но с очень миловидными чертами лица и крепкой стройной фигурой. Понятие национального разделения тут было весьма условное. Выданное нам небольшое устройство, которое вешалось на шею и прилагающееся к нему крохотное горошино для уха, и впрямь выполняли роль синхронного переводчика со всех языков на все. И совершенно не существовало разницы, с кем тебе общаться. Ты мог говорить и понимать любого человека, который находился в лагере. От покрытых массивными бронированными костюмами новых людей дорога не на татарском. Основную часть лагеря составляли люди, которые говорили по-русски, но их не называли русской бригадой. Такое гордое название имели только такие, как мы. Все, кто был в этом подразделении, оказался потеряшками, которых Нео и их союзники вытащили из середины пекла. Именно с этого сектора приходило большинство отчаянных парней, готовых порыться в сокровищницах пекла. Больше того, Неот нас целенаправленно подбирали. Как оказалось, легко адаптирующиеся, принимающие действительность как есть и с удовольствием вступающие в боевые отряды новых людей бойцы из нашего сектора, весьма ценились за свою сообразительность и отвагу. Это, конечно, относится не ко всем иммунным, обитающим в нашей части Стикса, Нео подбирали только тех, кого спасли далеко за границей пекла. Своего рода естественный отбор и проверка щенков на храбрость. У каждого из ветеранов отряда была своя история, но можно все их свести к тому, что когда они думали, что к ним пришел северный пушной лис, то вместо него приходил шагающий танк. Затем улыбчивые парни в космических скафандрах и с плазмоганами предлагали проехать с ними, увидеть много нового и получить отличную зарплату за интересную работу. В нашем отряде отказавшихся не было. Броня привозила новичков сплошным потоком, и мы уже сами встречали вновь прибывших и вводили в курс дела. К моменту отправки в нашем лагере собралось человек 250. Нашим транспортом, который собирался повести нас через пекло, были четыре карьерных самосвала, переоборудованные словно сухопутные корабли с остальными бортами, крупнокалиберными пулеметами, скорострельными «тридцатками» и прочими проявлениями оборонной мощи. С другой стороны, от выстроившихся в линию сухопутных кораблей, оборудованных словно линкоры, стоял шагающий танк. Группы новичков, выгружаемые из броневиков, первым делом останавливались, смотря на эту машину, открыв рот и замерев от неожиданности. Здесь почти не было людей, которые не видели фильма с участием шагающих машин, бьющих повстанцев где-то далеко в космосе. Этот фильм в тех или иных вариантах был почти во всех мирах, но увидеть вживую такую машину было настоящим шоком. На самом деле, во всех мирах техника разделяла свое развитие на тяжелую гусеничную и шагающую. Это было обычное развитие военных технологий даже в отдаленных колониях, которые были отделены от цивилизации тысячами звездных лет на века, Появлялись именно две ветви развития техники. Фантасты предвидели шагающие многоногие машины еще за сотни лет до появления фильма, кстати. Длинноногий, похожий на многоногого гепарда, поджарый и быстрый танк стоял с противоположной стороны лагеря. Он был охрененным. Пожалуй, кроме принципа, когда к корпусу прикреплены ноги, он ничем не был похож на киношное устройство. Это была настоящая боевая машина, очень опасная и быстрая. Здесь даже думать не надо. Наши фантазийные танки были скорее аналогом древних машин времен Первой мировой со скрипящими гусеницами, множеством пулеметов и пушек, предназначенных больше для психологического запугивания пехоты, чем для боя. А этот был самым современным танком с низким корпусом, зализанными обводами, огромным орудием и без единой лишней детали. Во всем его виде читалось, что он грозная боевая машина. Уже через два дня нас повезли в самую глубину пекла, туда, где должна будет разразиться небывалая по меркам этого мира война. Само путешествие по пеклу не представляло собой никакой проблемы, как оказалось. Стикс был похож скорее на многослойный бутерброд или стопку блинов, или торт. Все определения подходят. За внешкой шла полоса довольно спокойная, с перезагружаемыми небольшими кластерами, где находились относительно маленькие поселения или достаточно пустынные промзоны, леса и другие малозаселенные районы, а потом начинались полоски черноты. Встык с ними, либо за ними, загружались огромные города. Это была вторая полоска черноты и пекла. Как оказалось, дальше опять шла пустынная полоса, внешка. Следующая чернота и пекло. Разница была только в мирах, которые приходили. Мы проезжали мимо гигантских городов, вздымающих кварталы небоскребов и раскинувших жилые зоны на сотни километров. Это походило на азиатские мегаполисы вроде Токио и Сингапура, только из будущего. Еще больше густонаселенные и кишащие громадными зараженными. Вот за таким пеклом шла полоска черноты и новая внешка, где могут создавать проходы пришельцы из мира новых людей, или нео, как мы их называем. Эти пришельцы были не гуманоидами и имели уровень развития, сопоставимый с новыми людьми. Они хотели всех убить, а новые люди собирались с ними воевать, если кратко. Для транспортировки людей приспособили карьерные самосвалы. Мы двигались быстро, по широким шоссе. Там, где машины не могли пройти по высоте под эстакадами, мосты были заранее демонтированы, и вся наша дорога представляла собой просто обычный проезд по отличному асфальту, только на немного крупных грузовиках. Перебегая с одной стороны на другую, двигался рейдер-танк. Длинноногая, злобная и отлично вооруженная машина на разгоне зараженных не экономила. Танк рыкал орудиями. разрывая в клочки крупных тварей, иногда посылал заряды, уходившие огненными росчерками за горизонт, или стрелял из штуковин, которые назывались роторами. Они были очень похожи на пулемет Гатлинга с вращающимися стволами, только стреляли крохотными шариками и могли убивать зараженных сотнями. Каждый такой шарик имел энергию, сравнимую с попаданием 30 миллиметровой пушки, и даже огромные зараженные. дохли после нескольких дырок. Зараженных было немного. Вдоль нашего пути Нео поставили отпугивающие датчики, которые мы не ощущали, зато для зараженных это было очень больно и неприятно. Большинство из них ушло от дороги, и на нас пытались нападать только редкие уникумы. Нас везли вместе с индейцами. Как обычно, у них были серьезные лица и высокозадранные подбородки. Еще в лагере я любовался одной представительницей воинственного племени и часто перехватывал ответные взгляды, но дальше переглядок у нас не заходило. Сейчас она сидела всего в паре кресел от меня, а соседняя пустовала. Я подсел ближе. Привет. Я Гром. А тебя как зовут? Я Зу. А у тебя очень грозное имя. Да как сказать, Мы имен не выбираем. Назвали в честь оружия. Тогда это очень хорошее имя. Но для любви не время. Сразу осадила меня красавица. Нет проблем, согласился я. Сейчас просто хотел познакомиться. Конечно, надо вначале победить. Нас вместе везут и, наверное, воевать будем рядом. Можно в гости ходить». Да и посмотреть на такую воительницу будет приятно. По серьезному взгляду я понял, что сыскал уважение столь обстоятельным подходом. Дальше мы просто болтали, совершенно не обращая внимания на косые взгляды ее соплеменников и сальные ухмылки моих товарищей. Хотя она и была на голову выше меня, по всему остальному оказалась отличной собеседницей и просто красивой девушкой, немного нетипичной, но приятной и радующей глаз. Так и развлекали друг дружку, пока не увидели линию обороны «НЕО». Все бросились к экранам. Борта грузовиков не имели дыр, но были увешаны телевизорами, на которых транслировалось изображение с наружных камер, заменяя окна. Круглые котлованы заполнялись водой из широкого канала, воду в которой отвели из большой реки, и все соединялось в одну большую систему углублений, которую наполняли водой. Всюду копошились стальные пауки, таскавшие железяки и бетонные блоки, копавшие себе норы и сооружавшие целые бобровые хатки из металла и строительного мусора вдоль берега и, насколько хватало глаз, по обе стороны дороги. В этом месте будут держать оборону новые люди. Где пришельцы из их мира смогут применять в полную силу свое высокотехнологичное оружие? Находившийся поблизости город из небоскребов разбирали и сооружали настоящий укрепрайон. Тысячи строительных машин, от узнаваемых бульдозеров и экскаваторов до совсем непонятных работали, не останавливаясь. «Уважаемые экскурсантёры! Позазарьте на экраны слева по борту! Вы имеете уникальную возможность понаблюдать высшие проявления лени и безответственности перед экологией!» Начал один из парней, который занимался нашей транспортировкой. «Эти котлованы вырыты ядерным способом. Новое человечество не стало утруждать себя традиционным рытьем грязи, а просто забурило заряд поглубже и произвело взрыв тактической ядерной бомбы». Масштабы работ просто поражали. Мы прыгали от экрана к экрану с открытыми ртами, пытаясь рассмотреть происходящее, а наш гид продолжал экскурсию. «А теперь звезда нашей экскурсии — ударный танк!» И парень захлопал в ладоши. Мы аж присели. Недалеко от дороги стояла пара нереальных громадин. Наш рейдер-танк, к размеру которого мы так и не привыкли, был просто козлоногим щенком по сравнению с этими монстрами. Даже не представляю, какими надо обладать технологиями, чтобы построить такую махину.